Глава первая. Потеря. Гильям Натис. Зачем я в это ввязался? Такая мысль в очередной раз посетила мою голову, когда я наблюдал за захваченной научной станцией, стоя на капитанском мостике главного корабля из кадры Ренегатов. Сейчас мы покинули Харат, где милостивые правители системы выделили нам целую космическую станцию. Соглашение о взаимном нейтралитете по-прежнему действовало. А иногда, по согласованию с Доменом вакола мои корабли могли бы раздеть космические просторы под знаменами их системы. В этот раз, едва Домен узнал о моих планах вторгнуться к Антвагам, они зааплодировали стоя. И это меня сильно смутило. Вражда между Антом и Харадом, если не искрит, то близка к точке кипения тем удивительнее было согласиться на план с кораблем, терпящим бедствия. Самые рисковые личности вызвались штурмовать первыми. Остальной, участвующий в операции флот, пользуясь системами подавления сигнала, должен был подобраться на дистанцию выстрела в дальнобойных орудий и ждать моей команды. Стрелять по научной базе не пришлось. Вайс отчитался. Бионики устранены, центр управления станцией захвачен. Правда, горстке ученых и капитанскому корпусу удалось сбежать. Но ими я займусь сам. Лично. Благодаря моим сверхспособностям для меня это будет плевой задачей. Стыковка второго флагмана Харада прошла успешно. Несколько минут спустя я уже с интересом вертел головой и разглядывал коридоры захваченной махины. Обычные серые панели, решетки и светодиоды прямыми полосами определяли направление движения. Так вот, где отец проработал столько времени, напрочь позабыв о семье и обо мне в том числе. Освальд Натис был одним из первых исследователей Ямга, основоположником всех теорий о планетарной десублимации, изучал возможности отмены планетарного выгорания путем запуска обратного процесса сублимации внутренних слоев планеты. Но какова ирония? Его выперли из команды ученых, когда у антвагов сменилась власть. А он, чересчур гордый, наотрез отказался присягать какой-либо стороне, думал, ему позволят держать нейтралитет. Ага, выслали из системы, наложили запрет под страхом заключения, а заодно отобрали результаты всей его жизни. Вот и вся благодарность за заслуги. Я мысленно усмехнулся. «Когда-то давно я его боготворил и тайне им гордился, а сейчас уже все иначе». Капитан Гелем послышался в наушнике голос Вайса. «Наша глушилка действует. Никто не успел подать сигнал тревоги». «Отличная работа», — ответил я и по привычке кивнул. «Пока план без изменений. Отправь ребят на взлом хранилища». Чем раньше мы получим доступ к автономной базе исследователей, тем быстрее получим подстраховку на случай, если придется уматывать отсюда, пока антваги не подняли всю свою эскадру на наше устранение. По ту сторону динамика прозвучала лаконичная «Есть». Переключил внимание на взорванную шлюзовую дверь, ведущую к капитанской рубке. Два ренегата, охраняющие вход, отдали честь и отступили, пропуская внутрь. Быстро вошел и окинул взглядом управленцев из числа штурмовиков. Остальные, согласно плану, отправились к хранилищу. «Здесь?» — удивленно уточнил Вайс, оглядываясь. А заметив мой острый взгляд, резко умолк. «Детально доложить обстановку». Капитанский состав отступил, когда третий шлюз пал. «Здесь нас встречала горстка биоников». «Что-то слишком легко». В удачу верилась с трудом, чего неприятное подозрение о подставе закралось глубоко под кожу. «Они не ожидали атаки?» — предположил второй. «Или нас ждали?» Я задумчиво глянул на карту и заметил мигающий индикатор. «Почему у вас турбина в 37-м отсеке для утилизаторов остановлена?» «Только что работала», — быстро ответил главарь штурмовиков. «Дэнч, доложи, почему выключена турбина? Этот сектор под твоей ответственностью». «Я...» Худой молодой парень из Сионтиков, обитателей системы Сион, рыжий, в черной бандане, повязанной на покатом лбу, поспешил найти ответ. Он закрыл глаза, визуализируя в мозгу подключение к центральной системе космостанции через шлейф-разъем. «Ну?» «Там какая-то крыса». Он немного помолчал, добавив... Странно, трое не попали под периферические камеры. И датчики их не засекли. Два «Антвага» — старший лоцман из капитанского корпуса и ученый из «Анта», а третий у нас — марсианин-стажер. Представитель конформации? Их же всех выслали в прошлый поток. Не согласился главарь команды штурмовиков. Я открыл на управленческой панели «Бортовой журнал» и пролистал события зачисления в штат. «У них новичок», — ответил ему я, а заодно открыл фотографию и не понял, почему вижу подобное. «Тут какая-то ошибка. Написано «Диан Рот», пол а на фото женщина». «Да вот же кадык», — Вайс стыкнул пальцем прямо в экран. Я принял быстрое решение, заметив обратное автономное включение турбины. Останови турбину живо, пока его не превратило в фарш. Сейчас. Сионтик склонился над клавиатурой с плазменным изображением клавиш на большой панели. Жаль, у них нет нейродатчиков управления экспертной системы. Было бы проще раздавать команды голосом. И уже через секунду я услышал. Готово. «Имеем, что имеем», усмехнулся Вайс. Я подавил улыбку. Не время шутить и расслабляться. Надо решить проблему. «Занимайтесь хранилищем. А его или ее я возьму на себя». Вынул титановый кинжал из кобуры штурмовика и спешно приказал. «Рань меня, чтобы выглядело правдоподобнее. Прикинусь охранником из секретной службы управления. Если это ученый Антвак, Поверит. А с капитанскими у меня будет разговор короткий. Марсианина я и так разобрать смогу. Вот если лоцман, то по обстоятельствам. Вайс и Денч как по команде хмыкнули. Я не обратил на это внимания? Может, без ранения? Осмелился предложить Вайс. Антваги взбесится, с ума сойдут из-за запаха крови. Точно. Я аккуратно спрятал тонкий кинжал шила в кевларовый сапог сзади. На случай, если попадусь вооруженному штабному. Открыл карту космической станции и проследил самый короткий маршрут в ту сторону. «Далеко забрался. И так быстро?» Я прикинул в уме расстояние до места. «Посчитай, туда достает глушилка». Две секунды понадобилось Сионтику, чтобы вычислить ответ с помощью центрального бортового компьютера космической станции. «Нет». «Фаген Дот!» Ругнулся предчувствуя неладное. «Никого из наших в ту сторону не пускать. Я сам». За моей спиной послышались утвердительные возгласы, когда я быстрыми шагами покидал капитанскую рубку. «Устрою-ка охоту на эту крыску». Случайно или нет, но он выбрал самую отдаленную точку от хранилища и моего местоположения, будто знал, что его или ее точно будут искать. «Ее». Я застыл на месте. Нет, это вряд ли. Контвагом не допускают женщин. Только если это не какая-нибудь чокнутая из космофлота Терры под служебным прикрытием. Эти могут все, Потому что профи каких поискать. Что ж, Диан Рот, надо будет пробить по базе, кто это и что из себя представляет. Спросить у сёнтика или Вайса? Нет, отвлекать их себе дороже. Сказал, разберусь, значит, буду держать слово.